Глава пятая. Новый день не задался с самого утра. Как только проснулась, обнаружила, что оставила открытым окно на кухне. Ночью был дождь, видимо, с ветром, который благополучно залил мне весь стол водой. Белоснежная скатерть более таковой не являлась. Цветы, что мне подарил соседский мальчишка в знак благодарности за лечение его младшей сестренки, из вазы сдуло. Теперь они валялись на полу, а вместе с ними и листья с деревьев, которые с собой принёс ветер. Совсем вчера измоталась и даже не почувствовала, что надвигается непогода. Поэтому утро было долгим и всё в уборке. Яр с утра не приходил, ведь вчера предупредил, что явится к обеду, так как на рассвете запланирована тренировка. Он ими никогда не пренебрегал, поэтому являлся хорошим защитником и мог похвастаться великолепной для мужчины фигурой. В лавке сегодня вновь был наплыв покупателей. Кто пришел с кашлем, кто с проблемами в суставах, а кто и с болезнями любовного характера. В общем, скучать не приходилось до самого закрытия. Когда на пороге появился яр, я даже вздохнула с облегчением, что вот и настал обед, пора домой». «Все успела», — поинтересовался храмовник, заходя в лавку и оглядывая на стойки, что стояли на стеллаже. «Да», — устала выдохнула я. «Только вот некоторые зелья заканчиваются. Надо бы приготовить. Надеюсь, мы сможем сегодня освободиться пораньше, чтобы я не допоздна с этим возилась». Яр тяжело посмотрел на меня и отрицательно качнул головой. «Не уверен, Власта. Ко мне приходил Ивар». И сказал, что когда ехал из города мимо сизых гор, то вдали видел возле них что-то подозрительное. «Он уверен?» — с сомнением спросила я, собирая склянки в корзину. «Да, у Ивара зоркий глаз, он же охотник». Яр прошел к дубовой стойке и прислонился спиной. «Да и мне как-то с ночи не по себе. Что-то рядом темное бродит». «Я так и замерла с очередным бутыльком в руках». Если Яр говорит такое, то значит точно какая-то нечисть рядом появилась. Ведь храмовники служат единому Богу, и тот их одаривает светлой магией, которая идет в противовес темной. Опытные служители могут чувствовать на расстоянии нечисть и мрак, а наш Яр был опытным храмовником и сильным светлым. «Поняла тебя. Значит, приготовлю нам в поход все необходимое». Убирая корзину, заявила я. «Да, и возьми свои самые сильные зелья. И артефакты тоже приготовь. Хорошо. Я быстро и выдвигаемся. Нам до гор еще несколько часов идти. До ромашковой поляны нас добросит Ивар. Он ожидает у твоего дома. Собирайся и пойдем. Я уже все приготовил и еды тебе взял. По дороге перекусишь». Отдал распоряжение храмовник. «Замечательно!» Согласилась я. Если Ивар нас подвезет до этой поляны, то там идти меньше часа до гор». Собралась я всего за несколько минут. похватала себе в сумку склянки с сильными зельями. Несколько было очень даже опасных, поэтому запечатала их дополнительным слоем магии. Артефакты достала из тайника и тоже положила в сумку. Но нужно еще дома несколько забрать, вдруг пригодятся. «Дома мы оказались еще через несколько минут». По дороге отметила, что грязи уже практически никакой нет. Солнышко, что выглянуло быстро, нагрело землю и иссушило влагу. Но вдали на небе вновь показались тучи. Возможно, что к вечеру вновь начнется дождь. «Не задерживайся, Власта!» Присаживаясь на стул в кухне, попросил Яр. Собиралась я очень быстро. На смену одежды ушло менее минуты. На то, чтобы достать боевые и накопительные артефакты, еще минуты-две — и не успела пройти пяти минут, как я вышла к Яру. Храмовник заметил меня не сразу. Он сидел, прислонившись к деревянной стене и, нахмурившись, смотрел в окно. Его что-то сильно беспокоило, и это меня жутко напрягало. Ведь Яр таким был только единожды, и тот день запомнился нам надолго. Бой с болотными мавками был сложным и долгим, Но самое паршивое, что тогда мы оба получили сильные ранения, и если бы не мои волки, то... Ну, все могло бы закончиться совсем печально. Яр тихо позвала друга. Он медленно повернулся в мою сторону и смерил меня задумчивым, тяжелым взглядом. По телу пробежали прохладные, как роса на рассвете мурашки. Власто, я тебя хочу попросить кое о чем. Вставая, вкратчиво сказал храмовник. Он подошел ко мне и, опустив руки на мои плечи, легонько сжал. «Что бы сегодня ни произошло, прошу тебя, не подставляйся». Это была уже вторая просьба от двух разных мужчин. «Яр, если у тебя настолько плохое предчувствие, то, может, я сразу попрошу волков принять боевую форму?» Сделала осторожное предложение. Он долго не отвечал и, не моргая, всматривался в мои глаза. Но затем, будто опомнившись, вздрогнул и отрицательно мотнул головой. «Нет, не то чтобы настолько плохое. Просто что-то точно произойдет, и это мне не понравится». «Встреча с нечистью тебе никогда не нравится». Открыто улыбнувшись, попыталась разбавить сложившееся напряжение. «Нет» вновь мотнул головой. «Здесь что-то другое, но не знаю что». «Ладно, я предупрежу фамильяров, чтобы они были готовы, а на месте уже разберемся, хорошо?» Хромовник согласился, и мы отправились на улицу, где нас ждали Ивор и мои волки. Те тоже стали более спокойными, сосредоточенными и даже не ехидничали». Словно тоже что-то чувствовали, и это окончательно меня убедило, что в сизых горах просто явно не будет. Повозка тряслась на кочках и противно скрипела, мешая думать. Ивор что-то рассказывал Яру, а тот слушал в вполуха и порой даже не в попадке головой. Волки бежали рядом с нами и бросали в мою сторону настороженные взгляды, но ничего не говорили. А я не стала из них выпытывать предположения того, что нас может ожидать, ведь подозревала, что они сами не знают. Вот и зачем тогда пустые разговоры? Совсем уже скоро приедем и узнаем на месте. Яр, вот ты меня прости за такой вопрос, но почему вам, храмовникам, нельзя заводить семью? По бабам шастать не запрещается, а вот чтоб в жёнушки-то взять, вам не разрешают». Вот этот вопрос меня отвлек от нерадужных раздумий. Мы посвящаем своей жизни служению единому Богу, который нам и дарует силу. Чем больше вера, тем сильнее наша светлая магия. Наша задача — защищать людей, магию и весь наш мир. А семья... При этих словах Яр бросил на меня странный взгляд, наполненный некой тоской. Она отвлекает от нашей службы. «А если храмовник влюбится, неужто придется ему бросить свою любимую ради служения?» Возмутился Ивор. Он был идеальным семьянином. Жену свою холил и лелеял, детишек баловал и уделял много заботы и внимания, поэтому ему сложно было понять, как можно выбирать между служением единому и семьей. Храмовник имеет право выбрать остаться на службе или уйти». — Да сель не встречал таких, кто ушел со службы своей, — удивился наш извозчик. — Ну, когда храмовник уходит со службы, то лишается своей магии и становится обычным человеком. Возможно, ты и встречал, но отличить от остальных не смог. — А много таких? — заинтересованно продолжал Ивор. — Нет, — коротко ответил Яр, но затем добавил. — Это можно сделать, но... Не поощряется, поэтому на такое решиться далеко не каждый, да и потерять магию готовы не все. Образовалась тишина, которую разбивал только скрип старой повозки. «А ты бы смог ради любимой уйти со службы и лишиться магии?» Задал неожиданный вопрос Ивар. Яр почему-то вновь посмотрел на меня своим тяжелым и болезненным взглядом. «Да» тихо ответил храмовник, отворачиваясь от меня. Я бы смог. Больше Ивар приставать с вопросами к моему другу не стал. Яр же хмуро рассматривал приближающиеся горы, а я глубоко задумалась над его словами. По сути, его заявление меня не удивило, ведь давно подозревала, что Яр может уйти со службы. Но вот эта болезненность и тоска в глазах «Может ли такое быть, что сердце этого ходока по женщинам на самом деле уже занято одной единственной?» Я долго перебирала свои воспоминания и анализировала, но девушку, которая могла бы запасть в душу моему другу, так и не вспомнила. Единственная, кто задержалась у него, была Дарамира, но после разрыва в его взглядах на нее не было никаких эмоций. «Значит, и не она это. «Но кто же тогда?» «Ведь просто мысли о семье не вызывают таких чувств, что плескались в нем». «Долго размышлять на эту тему не вышло, ведь прогремел хриплый голос нашего извозчика». «Вот и приехали!» Повозка остановилась у ромашковой поляны, и мы с Яром сразу подобрались. «Спасибо, Ивор», — поблагодарил Яр, помогая мне спрыгнуть. «Удачи вам!» Пожелал извозчик и, дождавшись, когда мы заберем наши сумки, ударил поводьями. Лошадь сразу помчалась, увозя своего хозяина подальше от сизых гор. «Ну что, готова? ободряюще улыбнулся храмовник. Готова! выдохнула я и первой направилась к горам. Тогда я еще не знала, что к тому, что ожидает нас в этих горах, я была совершенно не готова.